Глава 47. Счастливчики. У медведи еще как-то сил хватило тела дедушки и Алексея в палатку вулоком затащить, одеялами накрыть, заветную фляжечку с самогоном опростать, а там уже и он отключился. Хоть и двужильный был мужик, но не железный все же. Из тех, кому успевали места укусов жучков каленым железом прижечь, в себя приходил только каждый десятый. Не больше. Такая, можно сказать, наблюдалась статистика. Однако очень часто, давая обобщающую характеристику, статистика затушевывает разнообразие признака. Вот как с травником. Счастливые укушенные только через три дня глаза открывали, а он очнулся. Не успела вся вода в котелке выкипеть. Ночь прошла, утро в день превратилось. Медведь все лежал, только время от времени постановил. Шутка ли, на нем от ожогов живого места не было. Уже к вечеру он вдруг быстро-быстро тяжело задышал, всхрапнул, вскинулся всем телом и глаза открыл. Болело все. Повернул с трудом голову. Под одеялами, что еще из города были с собой взяты, мирно посапывали дедушка и найденов. Ну, хоть покажи вы. Придут в себя, не придут. Оставалось только ждать. травник уже повезло, может и им тоже. Вот бы сейчас у них в распоряжении медкапсула была. Кстати, универсальные ключи надо до места прибрать. Нечего им на полу палатки валяться. Как вытряхнул их из своего мешка дедушка, так они и разбросаны. Приходи кто угодно и бери. Медведь, собирая ключи, На кесет дедушки наткнулся. Тот, в котором старик свои волшебные травки хранил. Выпьешь такой, ноги сами бегут, а в теле сила и легкость неимоверная. Вот что ему сейчас нужно. И полчаса не прошло, как рядом с палаткой снова дымил костерок, а в котелке снадобье надобья готовилось. Ты, медведюшка, в одну-то морду все не пей. Старику оставь. Из палатки голова дедушки торчала. Медведя аж передернуло. Востраха людина какая! Лицо, шея, нос, уши. Все, что из палатки выглядывало, было распухшим в волдырях и пригаринах. Если бы не голос, травник своего родственника едва ли узнал. Глаза дедушки сквозь узенькие щелки на белый свет смотрели. Ладно, что хоть что-то видели. «Погоди!» «Сейчас весь вылезу!» Старик хекнул. Или так он усмехнулся. Больно уж вид у медведя удивленный был. Кстати, сам травник выглядел не лучше. Дедушка, как и медведь, ранее на четвереньках выполз из палатки. Прилег. сел никаких нет. Полежу. Сколько уже траву мою варишь? Травник сообщил о времени, что прошло с закипания воды. «Все!» — Хватит! Снимай из студии! Видно было, что разговор дается дедушке нелегко. — Ты полежи! Я сейчас, сейчас! Старик только чуть-чуть головой качнул. Сил еще что-то сказать у него не осталось. Медведь с кряхтением проковылял до палатки, на найденного посмотрел. Спит. Дышит вроде ровно. — Что-то на меня накинь! Холодно! — просипел дедушка. сейчас сейчас Одеяло накрыло истерзанное тело старика. Травник потрогал котелок. Вроде уже пить можно. Напоил дедушку, сам принял снадобья. Буквально через несколько ударов сердца тому и другому стало легче. — Как там парень? — поинтересовался дедушка. — Спит. — Спасибо тебе, медведюшка. От смерти спас. Кто научил-то так сделать? — Был у меня один хворый, он и рассказал про жучков. — Молодец, сообразил. — Вари еще моей травки. Скоро Алексей в себя придет. Травник недоуменно посмотрел на старика. Откуда у него такая уверенность? — Проживику-то забыл. Не прошло еще ее действия у Алеши. Прав старый целитель оказался. К вечеру у костра уже все трое пострадавших от жучков сидели. Не сильно голодные, но хоть живые. «Повезло, нам не сказано!» Дедушка посмотрел на найденного. Потом на медведя глаза перевел. Даже это ему сейчас сделать было больно. «Да уж, красавцы писанные!» Не в полной мере согласился с ним медведь. «Все морды в шрамах будут!» «Ладно, я!» — А Алексею-то еще жених хаца Будет капсула, все восстановим в лучшем виде, — подал голос Найденов. — Лишь бы только она в контейнере была, рабочая при том. — А что, может и не быть? Медведя как по голове обухом ударили. — Ты это такое не говори, удачу спугнешь.